«Восьмое. Ох, врезал бы я тебе так, чтоб глаза повылазили!» — орал Джерри «Чтоб башка твоя глупая раскололась, как пустой орех! Все равно ума в ней не на грош! Да чё с тебя взять, дурака, коль ты на ногах не стоишь!» Элмерик морщился, но не перечил, считая, что заслужил и не такое. Тем более, что вопли не мешали Джерри накладывать лубок на сломанную ногу Барда. Хотя заматывать бинты он мог бы и не так туго, но тут уж приходилось терпеть, сжав покрепче зубы. Действие Чарля Нанши уже закончилось, и от боли в глазах опять темнело, а к горлу подкатывала дурнота. Вдобавок еду отогревшиеся руки и ноги, то и дело сводило судорогой. «Мы тебя, лопуха влюбленного, по всей округе с фонарями разыскивали. Голоса сорвали от крика. Думали, сгинул совсем, только косточки твои найдем по весне. Или еще хуже, не сгинул, а усвистел в холмы со своей эльфийкой-фиалкой. Розмари он до сих пор сопли утирает, на люди выйти не может. Чолы беся!» «Неужели все искали?» Элмерик понимал, что выглядит глупо, но улыбался до ушей. «Что, даже ты?» «Даже я!» Джерри Мейна рванул бинт посильнее, и Барт охнул. «А что мне было еще делать? Сам мастер Флориан еще по морде съездить изволил и наорал за то, что я вас, идиотов, отпустил, хотя не велено было!» На скуле у Джерри и впрямь расцветал, переливая всеми оттенками синевые багрянца свежий кровоподтек. «Как же вы так искали, что не нашли?» фыркнул Элмерик. «Я же тут совсем неподалеку валялся за оградой. Там, где одинок иду, помнишь?» «Ну а что? Не все же Джерри на него ругаться и упрекать?» «Да ладно, врешь! Мы дом трижды по кругу обошли даже в поля ходили. Не было там тебя. И снег лежал чистый нетронутый. Я сперва по следам пошел, а они раз и оборвались. Выглядело, будто вы оба на лошадь сели и уехали». «Ах, ханна!» Элмерик стукнул кулаком по спинке кровати. «Вот же негодяйка!» «Кто, Брэндолин твоя хмыкнул джерри да нет Лиум. Увидев полнейшее непонимание в глазах собеседника, Барт Безутайки рассказал ему о своей встрече с Лианан Ши. «Похоже, спрятала она меня, чтобы вы не нашли. Иначе в нашем уговоре не было бы никакого проку. А так, услуга за услугу, все честно. Ох уж эти эльфы! Высшие хороши, а младшие еще хуже. Теперь делать нечего, придется сдержать обещания». Джеримейн покачал головой. «Говорил я тебе, отбав все беды». «Когда ты такое говорил?» Элмерик почесал в затылке. «Не помню». «А что, не говорил разве?» «Ну, вот значит, сейчас говорю. Слушай и на ус наматывай, и ты тоже запоминай недоумок». Он повернулся к Орсену, который как раз вошел в комнату. «А то тоже здоровый лось оноет, как беспомощная девица. Поглядел бы ты на свою рожу зареванную. Дура твоя, Келли Кейт, дура!» «Я не из-за нее». орсон вскинул голову. Глаза у него и впрямь были опухшими покрасневшими. «Мартин!» Джеримейн вздохнул. «В молчанку играл твой Мартин. Тоже тот еще придурок. Мог бы и сразу сказать, что не подменыш. А ты бы вот так взял и поверил!» — фыркнул Элмерик, чувствуя, как горло опять подступает удушливый ком, и хочется то ли взвыть от горя, то ли рассадить кулак о стену. А лучше всего проснуться, и чтобы всего этого не случалось вовсе. «Кто знает!» — Джерри затянул тугой узел и похлопал рукой по повязке. «К чему об этом трепать теперь?» Элмерик зашипел от боли, впиваясь ногтями в собственные ладони. Стоило признать, в одном его извечный недруг был прав. Говорить о несбывшемся, только больше отчаиваться. «А ведь еще совсем недавно жизнь была такой чудесной. Казалось, любые мечты только и ждут удобного случая, чтобы исполниться». Они с бренделлин собирались пожениться, много говорили о том, где будут жить, лучше бы, конечно, в собственном доме, как поедут в Холмогорье ознакомиться с родителями Элмерика, а потом в каэр -Леон. уж если и играть свадьбу, то в столице. Барт сочинял ей баллады, а за ужином играл веселые мелодии, так и зовущие пуститься в пляс. Вечерами Мартин рассказывал Всякие забавные истории И заразительно смеялся Розмари угощала друзей пирогами Джерри фыркал по поводу и без Но Элмирик знал Все это напускное На самом деле ему тоже было весело Глаза Орсона горели детским восхищением В них не было и тени нынешней пустоты Даже хмурая Килли Кейт Улыбалась украдкой, тоская Вишни из варенья. Теперь этого не вернешь Соколят было семеро А осталось всего четверо Ох, и Самайн уже так близко. А еще это дурацкое письмо. Если Оли-счастливчик решит заявиться на мельницу, чтобы забрать и судить Джерри Мэйна, им придется сражаться втроем, закрывая десятки таинственных врат в иные миры. Справятся ли они? Вряд ли. Ох, и зачем он только послушал Брэндолин? Вел себя, как последний дурень, потерявший разум от этих ясных глаз, нежных слов и манящей улыбки. Теперь ему предстояло расхлебывать последствия собственной глупости. Нелегко было признавать, но эльфийка добилась своего. Ослабила соколенный отряд еще до испытаний. Даже если ей и не удалось разнюхать что-то важное и выпустить в мир чародея жестокое сердце, кем бы он ни был, дело все равно выгорело». И кольцо из сокровищницы, небось, она же стащила. Больше некому». Чувство вины ощущалось чуть ли не болезненнее, чем сломанная кость. Элмерик ближе всех находился к негодяйке и ни разу не заподозрил ее. Убивался за пышной юбкой, как уж. В рот заглядывал, каждое слово ловил, верил. Закрывал глаза и видел лишь то, что сам хотел увидеть. И это с истинным-то зрением. «Хорош, чародей, нечего сказать». «Ох, и стыдно!» «Да дрожжи в пальцах и желание врезать самому себе по башке!» «Только уже поздно, и угрызения совести делу никак не помогут!» «Я больше никогда не буду влюбляться!» Барт шмыгнул носом. «Вот не на столечко! Пусть даже самая распрекрасная красавица будет! Да пусть хоть сама королева мэтв «Вот и правильно!» Джерри хлопнул его по плечу. «Нечего сопли распускать! Сидру хочешь? Спрашиваешь!» «Тогда я сейчас сгоняю на кухню, заодно проведаю, как там рос. А вы ведите себя хорошо, придурки!» «Ох, натворили мы дел!» — выдохнул Орсон, едва за Джерри закрылась дверь. «И не говори!» — Элмерик кусал губы. «В голове не укладывается!» Здоровяк потоптался на месте, прочистил горло. «Знаешь, он всегда помогал. Если бы не Мартин, меня бы из соколов уже давно выгнали. А я ведь даже не лгал тогда, всего лишь не прочитал условия!» Поставил подписи укатил из дома навстречу подвигам. А никому и в голову не пришло, что сын лорда может быть грамоте не обучен. Меня вообще немногому учили. А почему так вышло-то? Прежде Элмерику было неинтересно, а сейчас вдруг захотелось поговорить о чем-нибудь отвлеченном, чтобы не бередить свежие раны. орсон подошел к окну, вздохнул и, не глядя на Барда, заговорил. Учителя твердили, что я слишком глуп. А отец и не настаивал, говорит, мол, успеешь еще, а не выйди, так и не надо. Главное, толкового управляющего найти, которому можно доверять. Он ведь и сам замковые дела забросил после смерти матери. А с ней что случилось? В родах умерла. Голос Орсона стал тише. Я не знал ее. Но, говорят, именно в этот день замок Трех Долин покинула радость. Какая печальная история. Да, от таких бесед легче не становилось. Барт подтянул одеяло повыше, укрывшись почти с головой, и вдруг его осенило. И как он умудрился прежде не заметить? «Слушай, ты ведь почти не заикаешься!» «Раньше двух слов связать не мог, и вдруг такое красноречие! Откуда?» «А вдруг он тоже подменыш?» Сейчас Элмерик уже ничему бы не удивился. Проснувшиеся подозрения Орсон развеял смущенной улыбкой. Первый, за этот вечер. «Правда, я очень стараюсь. Нужно только побороть страх. Чего ты боишься?» Элмерик приподнялся на кровати. «Говорить?» Орсон мотнул головой и понизил голос до шепота. «Хозяина лесов!» «Кого?» «Ну, медведя!» Теперь Барт не знал, что и думать. У него в голове не укладывалось, что такой здоровяк вообще чего-то боится. И что надуманные детские страхи могут так сильно отравлять кому-то жизнь. «Ты же сам сильный, как медведь! Сделаешь его одной левой!» Утешение сделали только хуже. Орсон вдруг отпрянул от окна, вжав голову в плечи, заозирался по сторонам, а потом сбивчиво зачистил ты ты что такое говоришь нельзя иначе беды не миновать хозяин лесов накажет перестань прикрикнул элмерик ты же сам говорил страху нельзя поддаваться орсон осекся на полуслове и сполз на пол. молчачал он долго когда барт уже собирался извиниться за грубость здоровяк снова заговорил. «Ты не думаешь что я такой уж трус. Наверное, мне стоит рассказать, как все было на самом деле, чтобы ты не осуждал меня. Но это долгая история. Можно сказать, именно из-за нее я и попал сюда. Не знаю, поверишь ли ты мне». «С чего бы мне не верить?» – надулся Элмерик. «С того, что правда слишком похожа на небылицу». Другие слушали и насмех поднимали. Говорили, мол, гораздо сочинять сказки, чтобы скудаумие свое оправдать. Элмерик нахмурился. Возможно, он решил бы так же, если бы Орсон разоткровенничался на заре их знакомства. Но с тех пор случилось уже слишком много всего. И Барт на собственном опыте узнал не все то правда, что ею кажется. С ложью наверняка то же самое. Я не стану смеяться. Он приложил руку к груди. Даю слово. Орсон кивнул и, не вставая с пола, начал свой рассказ. История, рассказанная Орсеном Жил в объединенных королевствах один знатный лорд. Всего у него было вдоволь. И плодородных земель, и несметных богатств. Была и красавица-жена, в которой лорд души не чаял. Вот только детей у них не народилось. Обращались и к лекарям, и к колдунам, но никто не мог ответить, отчего же боги до сих пор не послали лорду и леди-наследника». Лишь одна старая ведьма как-то обмолвилась, что знает верное средство от этой напасти. Нужно только раздобыть свежую печень медведя. Отправился тогда лорд на охоту, хоть и сезон уже был неподходящим. Многие мили пришлось ему пройти, прежде чем набрел он на медвежий след. Возрадовавшись нежданной удачи лорд устремился в чащу леса, оставив слуг далеко позади. И вот долго ли, коротко ли, оказался охотник на поляне, сплошь заросшей вербеной и крестовником. Среди цветов и трав с медвяным запахом резвился медвежонок, которого охраняла большая черная медведица. И хоть жаль стала лорду медведицу и медвежонка, но себя было еще жальче. Наложил он на тетиву стрелу и натянул верный лук, зная, что не промахнется. В тот вечер замок ликовал, приветствуя своего добытчика. Повара приготовили печень по особому ведьминскому рецепту, и хозяин с хозяйкой отведали кушанье, прежде чем пойти в опочивальню. Вскоре леди понесла дитя, и радости домочадцев не было предела. Ведьма же предсказала, что родится мальчик, за что лорд пожаловал ей сундук полный драгоценных тканей и еще 50 золотых сверху. Но радость его оказалась недолгой. В ночь, когда любимая жена должна была разрешиться от бремени, поднялся неистовый ветер и пошел град размером с голубиное яйцо. Ровно в полночь появился на свет наследник. В первый и последний раз взглянула на него мать и испустила дух. Убитый горем лорд велел дать плетей негодной ведьме, а на сына даже не взглянул. С тех пор в замке никогда не устраивали пиршеств. А флаги на башнях и даже сам герб лорда украсили черной каймой в знак вечного траура. Шли годы, наследник подрастал, не зная ни отеческого совета, ни материнской любви. И вот однажды приснился ему удивительный сон, будто бы на лесной поляне, поросшей вербеной и крестовником, сидит черный медведь размером с гору. Испугался мальчик, ведь глаза у того медведя были совсем человечьи. Он хотел убежать, но высокие деревья преградили ему путь, а зверь вдруг промолвил так. «Не за себя живешь, человечье дитя, а за моего сына. Не должен был ты родиться на свет, поэтому не видать удачи тебе и всему твоему роду во веки веков. Таково слова хозяина лесов». А потом поведал без утайки, как все было. Заплакал мальчик. Уж очень страшным и огромным был зверь, И проснулся. С того времени стоило ему лишь закрыть глаза, как черный медведь неизменно являлся в его сны. Рычал, скалил окровавленные клыки и все твердил о неоплатном долге. А на утро у постели непременно обнаруживался кусок протухшего мяса, над которым даже в зимнюю пору роились жирные мухи. Вот только с рассветом это напоминание о ночном кошмаре исчезало бесследно. Поэтому жалобам юного лорда никто не верил. Стали поговаривать, что умом он уродился слаб, а духом боязлив не в отца пошел. А лекаря да колдуны лишь руками разводили. И тогда повелел лорд призвать ту самую ведьму, что когда-то велела добыть медвежью печень. Та ни в какую не соглашалась, пометуя о плетях, но слуги все равно схватили ее и притащили в замок. «Что же ты наделала, окаянная?» Лорд в ярости топнул ногой. «Все это твоя вина, так держи теперь ответ!» «Не гоже пенять старой женщине, коли своими руками все испортил», — отвечала ему ведьма. «Я и помыслить не могла, что убьешь ты беззащитную мать и ее дитя в угоду своему семейному счастью. Подождал бы немного и вышел бы к тебе сам косолапый, чтобы сразиться один на один, как принято у честных людей, и не случилось бы беды. А теперь даже я не знаю, как помочь твоему горю». Глянул тогда лорд на маленького сына и помрачнел еще больше. «Не за себя ведь прошу!» – пробормотал он. «Моя-то жизнь все равно уже, считай, кончена!» Смягчилось тогда сердце старой ведьмы, и молвила она так. «Большое злодейство сотворил ты, глупый лорд! Прогневал хозяина лесов, обрек жену на верную смерть, а кровное дитя на долгие муки!» Но так и быть, знаю я самое распоследнее средство Не ради тебя открою тайну, а чтобы не страдала невинная душа сына за задела отца Говорят мудрые люди, будто бы живет в самом сердце леса белый друид, что водится с феями и лесными зверями Если кому и под силу заклясть гибельные сны, то только ему Вот только согласится ли он помочь, то мне неведомо «А пока твои люди ищут мудреца, прошу, отдай ребенка мне! Я сделаю так, чтобы в моей хижине он рос без страха!» «Еще удумала старая корга!» Лорд ударил кулаком по столу. «Где ж это видано, чтобы единственный наследник вдали от замка рос, да еще и в такой жалкой лачуге? Или хочешь забрать последнее, что у меня осталось? Нет, не бывать тому!» Ничего не ответила ведьма, лишь покачала косматой головой, И растаяла в воздухе. С тех пор ее в тех краях не видали. А белого друида искали долго, да так и не нашли. Кто знает, может его и вовсе не существует. Мальчик же по-прежнему мучился от дурных сновидений, в которые никто не верил. Вскоре даже родной отец стал укорять его за досужие выдумки, словно позабыв о том, что сам натворил. И вот уже по всем землям разнеслась весть, что наследник лорда настолько умом скорбен, что боится даже собственной тени в солнечный полдень. Те же, кто ведал, в чем дело, знай себе помалкивали, ибо не гоже перечить господину. Да и зачем ворошить прошлое, если сделанного не вернешь? Так все и было, пока не стукнуло наследнику осемнадцать годков. В ту самую пору он забрел в замок странный хромой человек. По всем признакам вроде как колдун, но по виду из благородных. Выслушал он юношу, да не рассмеялся, а молвил так. Причинить зло легко, а исправить совсем непросто. Не должен был ты появляться на свет, медвежонок. Но если уж обманул судьбу и родился, не гоже тебе и дальше одолженную жизнь в отцовском замке зря просиживать. Сам посуди, останешься здесь, не видать тебе счастья. «За порогом дома может статься тоже, но этого уже никто не знает наверняка. А мир велик. Может, еще встретишь своего белого друида?» И хоть глуп был сын лорда, но даже его скудного ума хватило понять, что в словах незнакомца есть немалая правда. В тот же день собрал он пожитки и без сожаления покинул отчий дом. «А уходя, лишь единожды обернулся, чтобы покляться горам и камням, небу и земле, рекам и луговым травам, что проживет жизнь не напрасно. Свою ли, чужую, без разницы. Ту, что есть». Урсон замолчал, а Элмерик еще долго не мог вымолвить ни слова. Услышанное потрясло его. Кто бы мог подумать, что все это время недалекий гигант, над которым потешали все, кому не лень, нес на своих плечах... Такую тяжелую ношу. — Почему молчишь? — здоровяк нахмурился. — Не веришь, да? — Верю, — едва слышно сказал Барт. — Просто мне стыдно. Прости. — За что? — Орсон встал, выпрямившись во весь рост. — Ты не обижал меня, не смеялся, как некоторые. То, что я не делал этого вслух, не означает, что мысли мои были далеки от насмешек. Каюсь. Я считал тебя дурачком и не раз удивлялся про себя, как такого увольня вообще взяли соколы. Слова давались Элмерику с трудом, зато после каждой фразы на душе становилось все легче и легче. «Глядя на тебя, я часто думал, что ты хуже меня. Я чувствовал свое превосходство. Но теперь все иначе. Я не хуже тебя. Гигант тряхнул пшеничными вихрами. И ты не хуже меня. Все мы люди». «Мудрые слова», — улыбнулся барт «Смеешься? Отнюдь. Скажи, а кто был тот человек? Мастер Патрик? Это ведь он привел тебя к соколам?» «Ага, он самый!» — кивнул Орсон. «Я ушел с ним, не спросив отцовского дозволения. И тот до сих пор страшно злится. Ох уж эти отцы!» Элмерик вздохнул, припомнив своего. «Понимаю. Я тоже сбежал из дома когда-то. Слушай, а ты все еще видишь эти сны?» «Да, но уже не каждую ночь. То ли здесь место такое защищенное, то ли проклятие со временем ослабло. Могло быть и то, и другое». А может, причина крылась и вовсе в чем-то третьем? Тут не угадаешь. Элмерик мысленно порадовался, что кошмары нечасто докучают его приятелю. А знаки на твоих руках? Это ведь Агам? Можно посмотреть поближе? орсон подошел к кровати, засучил рукава и протянул обе руки, чтобы Элмерику было лучше видно Феды, сплошь покрывающие тыльную сторону его огромных ладоней и уходившие вверх к локтям. Это были не только татуировки, но и шрамы. будто кто-то вырезал их ножом прямо по коже. «Тот, кто написал это, пытался избавить тебя от страхов?» «Да, это была та ведьма. Мы виделись с ней тайком. Не знаю, в чем был ее интерес, но я всегда знал, она не желает мне зла». «Кстати, мастер Патрик тоже сразу меня заметил. Правда, его внимание привлекли сперва мои руки, а потом уже я сам. Больно было». Барт потянулся, чтобы коснуться загадочных символов, но в последний миг отдернул руку. Чужое колдовство казалось завораживающим, но вместе с тем опасным. От этой силы хотелось держаться подальше. Нет, терпимо. Элмерик был уверен, что здоровяк храбрится, и на самом деле резать знаки прямо по коже было жутко больно, но спорить, разумеется, не стал. Вместо этого продолжил расспросы. — А белый друид? Кто он? Наставники не говорили? — Понятия не имею, — Орсен вздохнул. — Его я еще не встретил. «Эй, вы тут еще не соскучились без меня?» В комнату ввалился Джерри Мэйн. В одной руке он держал кувшин с сидром, а другой тащил за собой упиравшуюся розмари. «Смотрите, кого я привел!» «Я ненадолго-то...» — пробормотала девушка, перестав сопротивляться. «Извиняйте за хлопоты!» Похоже, Джерри даже не дал ей толком привести себя в порядок. Впервые на памяти Элмерика Рос не подвела глаза углем и не подкрасила губы ягодным соком. Ее нечесанные волосы прикрывал простой тканый платок. Вики набухли покраснели от недавних слез, а на щеках виднелись темные потеки. Джерри Мэйн протянул ей свой платок. «Нечего там сидеть одной и реветь в темноте. С нами повеселее будет». «Правильно я говорю, ребята?» «Конечно», — поддержал Орсон. «Зря ты оправдываешься, Рос. Мы тебе всегда рады». Девушка бросила тревожный взгляд на Элмерика. барс похватился и тоже закивал. «Да-да, очень рады. Присаживайся. Джерри прав. Нам надо держаться друг за друга в такое время». Сидор оказался теплым и пряным Хмель быстро ударил в голову, принеся временное облегчение За окном уже светало Элмерик старался не думать, что принесет наступающий день Может быть утешение, а может новые напасти Никогда не угадаешь заранее Но что бы ни уготовила судьба четверым соколятам Это была их жизнь И каждый ее миг дорогого стоил В этом Барт был уверен Конец первой книги. Читал Игорь Ященко.